сорвался с крючка шельмец. Как есть сорвался, выпутался из расставленных сетей. Матрёна Павловна тяжко вздохнула, одним махом опрокинула в себя стопку вишнёвой наливки. Сердце заныло, сбилось с ритма, а потом снова заохоло ровно и размеренно. Тяжко. Кто бы знал, как тяжко женщине замужней, но в вопросах бизнеса совершенно одинокой этим самым бизнесом заниматься. особенно нынче, когда кризис, чтоб его, когда давние партнёры отказываются от сделок, ищут иных поставщиков. Сева, любимый сынок, говорит, что виной тому устаревшее производство, что нужна модернизация, да не абы какая, а тотальная. А где же набраться денег на эту модернизацию? К банкирам идти с поклоном. Так знала Матрёна Павловна этих хапуг, понимала, сколько придётся потом отдать своих кровных. Хорошо ещё, если модернизация пойдёт производству на пользу, но даже в этом случае окупится затраты далеко не сразу. Годы уйдут, чтобы встать на ноги, утвердиться на прежнем месте. А деловые партнёры ждать не станут. Уже сейчас смотрят в сторону англичан и немцев. Там, видите ли, чугун дешевле и качественнее. Замкнутый круг, ей-богу. Так всё хорошо было а тут на тебе. Нет. Деньжат-то у неё поболее, чем у Тошки Кутасова будет, есть чем пыль в глаза пустить. Но от прежних капиталов хорошо, если четверть осталась и всего за каких-то 5 лет. Но видать не до конца отвернулась от матрёны полноврённый Фортуна, подкинула в тяжкой годину покупателя на поместье. Столько лет замок этот чёртов стоял никому не нужный, а тут Натя нашёлся дурачок. Да не просто дурачок, а с деньгами. Матрёна Павловна справки-то навела. Всё, что могла, выяснила о мальчишке. Выяснить получилось не так, чтобы много. Молод, собой хорош, лих без меры, деньгами сорит и денег тех у него в достатке. А деньги это самое главное по нынешним-то тяжким временам. Денежка к денежке, подрачительное Матрёны Павловны управление, глядишь, и получится модернизация. Наташенька вон уже совсем заневестилась. А чем Туманов не жених? чей поможет финансово любимый тещуньки, че не откажет. Матрёна Павловна уже всё распланировала, с Наташкой беседу провела, в идее своей утвердилась окончательно. А тут такой удар! У Туманова, оказывается, уже имеется невеста, вот эта самая государственного преступника каторжанина дочка. Как так вышло? От чего Векешин не доложил? От чего все думали, что девица Мишки Подольского невеста? Не от того ли, что Туманов, негодяй этакий, жениться на ней удумал вот только что? Была полюбвиницей бы и станет женой. Ничего, как удумал, так и раздумает. Время ещё есть. Матрона Павловна тоже что-нибудь придумает, на то она и мать, чтобы интересы родного чадушки блюсти. Ну и свои собственные, коли уж получится. Молодых рассорить с дела пустяковые. Не будь мальчишка о тёмном прошлом своей невестушке знает далеко не всё. Вот и узнает. Надо только Векеше сказать, чтобы растарался. От мыслей этих на душе полегчало. Не привыкла Матрёна Павловна отступать, но и идти напролом тоже не любила, потому что считала себя женщиной разумной. Вторая стопка вишнёвой наливочки окончательно утвердила её в правильности принятого решения. А ласковая улыбка Анатоля так и вовсе вернула прежнюю радость бытия. Анатоль Матрёну Павловну любил. Не так сильно, конечно, как деток, но уж точно посильнее Петруши покойника. С муженьком у неё не вышло ни любви, ни сладо. Слабохарактерный был, в делах мягкие, что пуховая перина, точно как Антошка Кутасов. Одна порода. Салва тот иной был, хваткий и злой. Вот за него бы матрёни Павлов не замышвыйте, глядишь и жив бы остался. Ушана бы присмотрела, но теперь уж то. Теперь не о покойниках думать надо, а о живых, вот об Анатоле, о голосе его ласковом, да губах сахарных. Надо же, до степенных лет дожила, а не знала, что с мужиком может быть так хорошо, так сладко. А что ума молодому мужу Боженька пожалел, так это ничего. У Матрёны Павловны ума на двоих хватит. Не счастье случилось, когда ужин закончился и гости перебрались из столовой в гостиную, разбрелись по залку точно овцы. Заголосила баба громко, надрывно, как по покойнику. Тогда-то Матрёна Павловна ещё не знала, что и впрямь по покойнику. На голос пошла просто чтобы бабу шальную приструнить. Ни вось одна из служанок крысу увидала и разверещалась. Не крысу. Шульц, поверенный баронессы, лежал распростёртый на дорожке аккурат перед пристанью. И чего попёрся посерёд ночи? Служанка Не ошиблось Матрёна Павловна в своих предположениях. Голосила и заламывала руки, но не рядом с поверенным, а в сторонке, словно бы боялась подойти ближе. Она, может, и боялась, а вот баронесса фондорф не убоялась. Шагнула решительно, замерла над телом, руку в шёлковой перчатке к горлу прижала. Вот тогда-то Матрёна Павловна и поняла, что случилось неладное. Оттолкнула Анатоля, решительным шагом направилась к баронессе. В конце концов, она всему здесь хозяйка, должна знать, что случилось. Случилась смерть. Нет, не смерть, даже а смертоубийство. Страшное, жестокое, бесчеловечное, именно что бесчеловечное. Не мог человек сотворить такое. Шульц лежал в луже собственной крови, местами кровь это уже начала подпекаться. Матрёна Павловна не сразу заметила, как заморало в ней туфли. Теперь придётся выбросить или попробовать отмыть. Хорошие ведь туфли, удобные, специально по ноге шиты, но мысля о туфлях занимали её недолго, ровно до тех пор, пока она не увидела лицо несчастного, вернее то, что от лица осталось. А не осталось там считай ничего. Словно бы невидимый мясник лицо это одним махом от кости отодрал. Или не мясник, и ни одним махом. И не только лицо, вот и грудина вся разворочена. Чёрный камзол и рубаха на пузе располосаваны, кишки наружу, а над кишками уже и мухи вьются, даром что ночь на дворе, почуя ли падель. Горло подкатил тошнота. Но от тошноты этой Матрёна Павловна отмахнулась, так же как отмахнулась от неловких попыток Анатоля оттащить её от тела. Заткнись немедля. Рявкнула она и на служанку, глупую бабу, глянула так, что та тут же замолкла, отошла как можно дальше от растерзанного тела. А баронесса, наоборот, покойника не убоялась, приблизилась вплотную, совсем не опасаясь запачкать роскошное платье чужой кровью. Рукой в перчатке коснулась обезобразенного лица. Спина её оставалась прямой, и звука ни единого она не издала. Стало быть, нервишки у баронессы крепкие. Не ошиблась мне и Матрёна Павловна. Тем временем подтянулся народ, откуда-то принесли факелы, зажгли, освещая место преступления. В том, что это преступление и есть, Матрёна Павловна не сомневалась ни на минуту. Вот только кто посмел в её доме? Тишина, наступившая после того, как она прогнала служанку, продлилась недолго. Снова заголосили, заверещали. На сей раз горланила супружница городского головы, прижимала к карту батистовый платочек и пальцем тыкала куда-то в темноту. "Посвети-ка", велела Матрёна Павловна одному из мужиков с факелом. В неровном оранжевом свете звериные следы казались чёрными, да только все прекрасно понимали, что не чёрные они, а красные, а ещё огромные, не то собачьи, не то волчьи, но каких же размеров должна быть тварь, и такие следы оставившие Это какое зверство сотворившее? Волколак. Встревоженный шепоток пронёсся по толпой, набирая сил, становясь всё громче, превращаясь почти в крик. Вернулся нечистый. Зверещали девки, заголасили бабы, мужики принялись тревожно оглядываться. Все, кто выбежил из дома, помимо воли, словно напуганные животные, сбились в кучу. Откуда ни возьмись, появились вилы, ножи и прочие бесполезные против звери игрушки. А матрёна Павловна вспомнила про Наташеньку, но увидев дочь, тут же успокоилась. Велела Векеше: "Уведи и в комнате запри. А то ты рад стараться, на радостях даже о волке-людоеде позабыл. Надо бы присмотреть, уж больно рвение его подозрительно. Не про его чей с девка напомнить что ли, чтобы не зарывался другим разом. Сейчас иных проблем хватает. Так, глядишь, и сделка сорвётся, испугается мальчишка, передумает остров покупать". Не испугался. Стоял в толпе смирнёхонько, смотрел внимательно, невесту к груди прижимал, а та всё пыталась вывернуться, шею тянула, чтобы посмотреть, чтобы увидеть. Не ровкаго десятка, значит, девица. Но ничего, это пока. А архитектор из толпы наоборот выбрался, симнящим шагом подошёл к баронессе, сказал что-то едва слышное, так и внуло в ответ, опёрлась на протянутую руку, вздёрнула подбородок. Москва в свете факелов блеснула зловеще, кроваво-красным. Непроста баронесса. Ох, непроста. Да и архитектор не прост. Тело несчастного шльца он рассматривал с медицинской тщательностью, не побрезговал даже до развороченной грудины дотронуться. А потом скрехтением встал, глядя себе под ноги, направился к дому. Матрёна Павловна не сразу поняла, что идёт он не просто так, а по волчьему следу. След оборвался у задней двери. Это что же получается, зверь со острова не сбёг, а в доме спрятался. А там Наташенька. Сердце замерло, закоминело. Едва не сбив архитектора, Матрёна Павловна бросилась к двери. "Зря волнуетесь", бросил тот ей вдогонку и заставил остановиться. "Ежели обрати не в замке, то не в зверином, а в человечьем обличии. Вот поглядите". Не весть откуда взявшись, керосиновой лампой он осветил порог, на котором звериные следы обрывались. Вот-то по зверь этот испарился. Нет, Матрёна Павловна мотнула головой. Способность рассуждать здраво возвращалась к ней медленно, но верно. Коль вы настаиваете на том, что это оборотень? Последнее слово она не сказала, а выплюнула. Тогда в доме должны иметься человечьи следы. Имелись. Наском старого башмака Август Берг поддел перепачканную в крови тряпку, валявшуюся у самой двери. Да только он их стёр. Вот этим. Кто? Раздался за экспинами голос Кати, бодрый, надо сказать, голос, лишь самым малой встревоженный. Кто стёр? Тот, кто сначала волчьим обличием растерзал господина Шульца, а потом уже в человечьем вернулся в дом. Глупости говорите, громко с вызовом сказал Серж. Запугать нас всех пытаетесь этими своими байками про оборотня. Я Берг посмотрел на мальчишку удивлённо и снисходительно одновременно. Помилуйте, молодой человек, бояться вам стоит не меня, а его. Оборотня. Гонора в голосе Серджио поубавилась. Видно вспомнил, что на пристани лежит бездыханное истерзанное тело, и на глупый розыгрыш это никак не тянет. Я думаю, стоит вызвать полицию. Голос Туманова был спокоен. Невесту свою он больше за руку не хватал. Она стояла смиренно, смотрела не на него, а на Берга. Матроновна Павловна тоже посмотрела. А что? Может, и есть слова в словах Серж Оризон? Может, хочет старый хрыч всех запугать? Да только не похоже. В людях Матроновна Павловна разбираться умела. Видела, что архитектор поражён до глубины души, но не напуган, нет, скорее уж озадачен. Значит, не он. Да и зачем ему? Какой у него во всём этот интерес? А интерес на самом деле имелся, если не у всех, то у многих у наследничков. Надо только разобраться, в чём этот интерес выражается. А своим-то матрёна Павловна знала всё досконально, но чужая душа по тёмке думать нужно, приглядываться.